Глава двадцать первая. Несмотря на поздний час, на Фельдбаер было очень оживленно, Но контингент здесь разительно отличался. Мило гуляющих парочек здесь было не найти. Громкий смех, пьяная ругань, звуки борьбы и крики — все смешалось воедино. Я покрепче вцепилась в руку Рейна, когда мы проходили мимо одного из игорных заведений — Со страхом покосилась на толпу подвыпивших мужчин, что спорили друг с другом на повышенных тонах. Некоторые уже вовсю дрались неподалеку, катаясь по каменному грязному тротуару. Повозки гнали по улице на огромной скорости, пытаясь побыстрее оказаться в центре города. Кучер едва успевал придерживать лошадей, когда на дороге возникало внезапное препятствие. Чем дальше мы продвигались по улице, тем сильнее ощущался мерзкий запах серы, приторных дешевых духов и нечистот. В узких темных переулках виднелись вспышки магии и слышались крики. Возможно, там дрались маги или кому-то пытались обчистить карманы. На каждом углу стояли размалёванные девицы, предлагающие свои услуги проходящим мимо мужчинам. Некоторые уже подцепили себе клиентов — и, громко и игриво посмеиваясь, уводили их в сторону борделя. Одна из проституток бесцеремонно схватила Рейна за руку и попыталась утащить его в темный узкий переулок, но он лишь отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. — Мне не нравится это место, — прошептала я, еще сильнее прильнув к плечу Рейна. — Днем тут все выглядит иначе. — Ты уже бывала тут, Лори? — В голосе Рейна послышались нотки удивления. Приходилось. Тут есть магазинчики с дешевыми тканями и хорошая аптека, где продают редкие травы. Правда, днем здесь больше детей и женщин. Вообще-то большая часть товаров в этих магазинчиках контрабанда, поэтому они такие дешевые. Спасибо, что сообщил. Протянула саркастично. Вот только не у всех есть возможность царить деньгами и покупать товары в три дорога. Некоторым приходится экономить, Рейн. Ты можешь больше не экономить, ведь ты теперь моя жена. Фиктивная, поправила я, разглядывая улицу. Мы действительно раньше захаживали сюда с тетушкой, но приходили после полудня и всегда передвигались не по главной улице, а по более безопасным переулкам, выходя сразу к нужному нам магазинчику. Да и натыкались только на детей и женщин. А позже тетушка нашла место в более благополучном районе, где продаются такие же контрабандные ткани, и мы стали захаживать исключительно туда. Мы с Рейном оказались в плохо освещенной части улицы, где располагалась аптека, и было слишком мало работающих фонарей — Вокруг стало менее оживленно, Даже в воздухе, казалось, застыла опасность. Казалось, что из каждого темного переулка за нами наблюдают по несколько пар глаз. Рейн резко остановился и, повернувшись ко мне, вдруг выпалил. «А может, попробуем превратить наш брак в настоящий лори?» «С чего это вдруг?» — ощетинилась я. Вспомнив слова Эда, я вгляделась в глаза мужа, пытаясь обнаружить там огненные проблески. Но, к счастью, рядом со мной до сих пор находился именно Рейн, а не его хитрая дикая ипостась, жаждущая наследников. От осознания этого я еще больше растерялась. «Лори, ты мне нравишься, очень, и я бы хотел, чтобы...» «Выворачивайте карманы!» — раздался грубый голос из переулка — Я вздрогнула от испуга и стремительно прижалась к груди Рейна в поиске защиты. Раздался пронзительный свист, и уже через несколько секунд мы были окружены шестью мужчинами. Выглядели они очень разношерстно, но всех их объединяло одно — черная мешковатая одежда и лица, наполовину скрытые черными тряпками. «Руки!» — рявкнул один из воров. Мы с Рейном, как по команде, подняли руки вверх, узрев в свете фонаря блеснувшее дуло револьвера. Нас толкнули к тротуару, и мы оказались прижатыми к серой стене аптеки. Мы с Рейном переглянулись, пока все шло по плану. Наши карманы опустошили очень быстро. У Рейна вытащили и лист с портретами, и наличные. Забрали даже фамильный перстень, который он забыл снять — А с меня стащили простенькие серебряные кулон и дешевые сережки. У нас сегодня крупный улов, возрадовался один из воров, поднося добытое добро к мужчине, что стоял на углу здания. Все забрал. Видимо, это был главарь. Да, девку тоже забирай, скомандовал он и исчез в темноте переулка. Я с тревогой посмотрела на Рейна. Так, кажется, наш план дает трещину. Лицо Рейна превратилось в злобную гримасу. Это предложение не понравилось ему так же сильно, как и мне. Как только один из здоровенных бандитов протянул ко мне руки, Рейн стремительно загородил меня собой. «Девушка никуда не пойдет. Заплатишь выкуп и забирай ее хоть завтра. Не переживай, мы не позволим твоей крошке заскучать». Мерзкий хохот заставил меня поежиться. «Мы пришли сюда по делу». Лед в голосе Рейна пугал. «Нам нужен лис». Здоровек расхохотался и повернулся к своим подельникам. «Ребята, да у нас тут полиция!» «Мы не из полиции!» выкрикнула я, прячась за спиной Рейна. «Я подруга лиса, он нужен мне по личному делу!» Смех бандитов стал еще громче. Послышалось улюлюканье и пошлые шуточки, обращенные в мою сторону. «Странно, что лис не узнал подругу», — парировал здоровяк, продолжая веселить своих ребят. «Может, ты слишком неопытно в постели, подруга, раз он тебя так быстро позабыл? Ты можешь подружиться с нами, мы оценим твои старания». Я выругалась в сердцах. Лисом оказался тот тип, которого мы приняли за главаря — «Вот же!» Оставалась слабая надежда на то, что он заметит украденные портреты раньше, чем выкинет их в мусорку и вернется назад, чтобы получить ответы на свои вопросы. Рейн бросился в драку первым. Сбил с ног здоровяка, который сыпал пошлыми шуточками, и нанес ему несколько крепких ударов. Не прошло и трех секунд, как на моего супруга налетели другие бандиты». Я, как вкопанная, наблюдала за этим безумием. Но когда Рейну прилетел сильный удар в лицо, и он едва удержался на ногах, я ожила. Бросилась ему на подмогу. Запрыгивая на спины бандитов, я стягивала с них маски, царапала ногтями их лица и кусалась со всей дури. Это все, на что я была способна. «Девку хватайте!» — закричал кто-то из бандитов. Я взвизгнула, когда меня резко подняли в воздух, обхватив сзади. Размахивая ногами, я с силой колотила по голеням похитителя, пытаясь освободиться. — Рейн! — выкрикнула я, когда поняла, что не смогу выбраться из этих цепких мерзких ручонок. Мой супруг отшвырнул в сторону одного из избитых противников и поспешил ко мне на помощь. Немой крик ужаса застрял в горле, когда я увидела сгусток темной магии, стремительно летящий в Рейна. Все произошло слишком быстро. Ни я, ни он не успели среагировать. Моего супруга отбросила ударной волной прямо в мусорные баки, что стояли на углу аптеки рядом с единственным фонарем. Он снес их спиной и, ударившись о серую стену, исчез из виду. Я оцепенела от ужаса. «Надо было сразу его приложить!» — рявкнул один из бандитов, возвращая на место черные перчатки. «Готи тебя убьет! Сказано же, не применять магию против людей!» — простонал второй бандит, поднимаясь с дороги. «Наплевать! Скажу, что защищался!» Я не мигая смотрела в сторону перевернутых мусорных баков. Страх за Рейна затмел страх за собственную жизнь. «Пошли!» — пробасил на духа мой похититель. «Выкупать тебя уже некому, поэтому сегодня развлечемся с тобой и завтра отпустим. Зря, что ли, дрались!» Я обмякла в руках бандита, будто смирившись со своей участью, и не переставая думала о Рейне. «Жив ли он?» Ответ пришел очень быстро. Стоило ворам двинуться к темному переулку, как мусорные баки загрохотали. Я едва не свернула себе шею в попытке повернуться. «Вот гад живучий!» — выругался один из воров и своей репликой затормозил остальных. Стоило моему похитителю развернуться, и я вздохнула от облегчения и улыбнулась. Рейн был жив. Отодвинув мусорные баки, он пытался подняться на ноги. Как только я разглядела его лицо, моя улыбка потухла. Глаза Рейна горели огнем. Убирая мусорные ошметки, застрявшие в волосах, Рейн жевал пожухлые цветы лаванды на длинном стебле, как лошадь, которая с наслаждением пережевывает свежее сина. Он поднялся на ноги и отряхнулся, изучая прожженное на животе пиджак и рубашку, а потом нагнулся собрал еще несколько веточек засохшей травы и медленно двинулся в нашу сторону. «Он тебе кто?» Вдруг выпалил мой похититель, и я услышала в его голосе нотки отвращения. Вероятно, еда Рейна, добытая из мусорки, произвела на него неизгладимое впечатление. «Муж!» — прошептала стыдливо, глядя на ухмыляющуюся физиономию Рейна и его горящие огнем глаза — И если хотите жить, то лучше бегите, мальчики.